По определению члены терапевтического коллектива регулярно консультируются друг с другом. Обмениваясь информацией о пациенте, а также о своих реакциях на него и взаимодействии с ним. По определению, те лица, которые не входят в терапевтический коллектив, то есть все остальные люди, не участвуют в регулярном обмене информации. Члены терапевтического коллектива как бы составляют одну семью. Все они соблюдают конфиденциальность, и все они заинтересованы в применении одних и тех же терапевтических принципов как к пациентам, так и к терапевтам. Интерпретация получаемой информации будет довольно предсказуемой. К лицам, не входящим в состав терапевтического коллектива, относятся как к друзьям, при этом от них не ожидают применения правил ДПТ. Хотя общие принципы и философия подхода консультирования пациента одни и те же для всех, и терапевтического коллектива, и других лиц, конкретные стратегии отличаются. Это отличие весьма ощутимое. Конкретные стратегии консультирования пациента приводятся в таблице 13.2 и обсуждаются в следующих разделах.